Община, в которую я попала, следуя указанному ромкое адресу, разительно отличалась от первой. Вот тут как раз были все ожидаемые мной атрибуты. И высокий забор, и бревенчатая изба, и босоногая ребятня в старинной одежде. Водопровод, правда, имелся. И плита газовая наличествовала. Но в целом этот широкий двор со множеством хозяйственных построек был будто срисован с картин изображающих христианский быт конца девятнадцатого столетия. Попасть во двор оказалось тоже делом нелёгким. Возле ворот бегали две дворняги. При моём появлении они подняли такой лай, что зайти за калитку я не осмелилась. На шум из дома вышла женщина средних лет. Разглядывая меня, женщина спросила, «С чем пожаловали?» «Ночлег ещё». Не знаю, что ещё ответит, соврала я. «Чья «Что?» — не поняла я вопрос. «Звать как? К нам из каких краев попала?» — пояснила она. «Татьяна зовут, из Москвы». «Столичная, значит. Чего ж столичная без записочки к нам?» «Меня евгений сюда направила. Недавно она у вас. Может, правила не знает. Вот про записку и не предупредила». «Это какая ж Евгения? Университетская, что ли?» Точно, университетская. Здесь она сейчас. Затаив дыхание, спросила я. А кто ее знает? Она вольная птица. Хочет — живет. Не хочет — не живет. Мы отчета не требуем. Войти-то можно, сама поищу. от чего нельзя, заходи. Собак не бойся, мирные они. Держим для отвода глаз. Здесь не все наш образ жизни признают. Так они нас от всякой шувшира охраняют. А ты сразу, видно, своя. Мы своим всегда рады. Приговаривая так, женщина отперла засов, приоткрыла ворота ровно настолько, чтобы я смогла пролезть и сразу же на место вернула. Собаки радостно завиляли хвостами, ласкаясь ко мне и выпрашивая лакомство. Жаль, что у меня с собой ничего нет, славные собачки. Ты зря-то подворон не шастай. Вон, видишь соседнюю высотку? Женщина указала на многоэтажный дом. Оттуда запросто и камнями обкидать могут, и чем похуже. Ступай к Зойке-прачке. Она все про всех знает. У нее про Евгению и расспроси. Поблагодарив женщину за помощь, я двинулась к сарайчику, на который того указала Сарайчик оказался полноценной прачечной, устроенной по последнему слову техники. В прачечной орудовала молодая девица. Увидев меня, она обрадовалась. Вот и помощь подоспела. Хватай корыто, иду белье развешивать. К тому времени, как мужики вернутся, нужно со двора все убрать. Девица указала на корыто, сверху наполненное выстиранным бельем. Я покачала головой и призналась. «Я, собственно, по другому вопросу. Вас Зоя зовут, а я Татьяна, из Москвы приехала. Я Евгению университетскую разыскиваю». Мне посоветовали к вам обратиться. Не подскажете, где искать ее?» Девица, выслушав мое заявление, ничуть не расстроилась. Все так же радостно она сообщила. «У давненько не появлялось Здесь можешь не искать». «Как же мне быть? Я всего на два дня приехала. Повидаться хотела, а ее днем с огнем не сыщешь». «Да ты не расстраивайся. Подскажу тебе адресок». «Если повезет, там и отыщется след подруги твоей». Зойка-прачка вытерла руки льняную тряпицу и, присев на низенькую скамейку, сообщила. «Пойдешь в парикмахерскую Золотовласка, там спросишь Томку. Они с Женькой в приятельницах ходят. У нее и спросишь, где твоя Женька сейчас обитает». «Правда?» — обрадовался я. «А далеко это?» «Пешком минут десять ходу». А если на автобусе, то и того меньше. И Зойка подробно описала, как добраться до парикмахерской. Вот спасибочки, а то я уж и не знала, что делать. Наскоро попрощавшись, я прошла через двор, опасливо поглядывая на окна многоэтажки, и, подозвав мальчонку, прогуливающегося по двору, попросила закрыть за мной ворота. Оказавшись в салоне своей машины, я задумалась стоит ли появляться в парикмахерской в том виде, в котором я сейчас находилась, или лучше предстать перед Томкой в более презентабельном виде. С одной стороны, раз Томку вообще не знают, значит, ничего против хиппи та не имеет. А с другой стороны, если девушка работает в солидном салоне, не повредит ли мне мой имидж? Допустим, приеду я туда, а Томке на месте не окажется. Захотят ли другие мастера сообщать адрес или телефон Томке сомнительного вида личности? И все же я решила рискнуть, заявиться в салон в своем новом обличье. Жалко было время терять. Пока до дома доберусь, пока в порядок себя приведу, пока вернусь обратно, рабочий день не кончится. Тогда уж точно мне Томке не видать, как своих ушей. Проехав два квартала, я еще издали увидела помпезную вывеску над входом в парикмахерскую, которая поражала своей безвкусицей. На фанерном щите вдвое большего размера, чем входная дверь, золотыми вензелями по сиреневому фону было выведено золотовласка. А чуть ниже приписано «Со стрижем и сбреем все лишнее и даже больше». Что автор текста имел в виду, оставалось только гадать но, признаться, заходить в парикмахерскую было страшновато. Войдя в холл, я окунулась в атмосферу до перестроечной эпохи. Одинокая лампочка, не имеющая плафона, тускло освещала пустое пространство. Потертый линолеум коробился на полу. Стены некогда ядовитого зеленого цвета взывали о ремонте. Дермантиновые кушетки выставляли на показ внутреннее содержимое. Я прошла к дверям зала, за которыми изнывали от безделимости растрижки и бритья. Обратившись к той, что сидела ближе всех к выходу, я поинтересовалась. «Подскажите, пожалуйста, сколько стоит стрижка?» «Мужская или женская?» Не переставая лениво ковырять ногти, задала встречный вопрос парикмахерша. Я смотрела себя с ног до головы. На мой взгляд, сомнений в том, что я особо женского пола возникнуть не могло. «Интересно, что в моем облике дало повод думать, что я интересуюсь мужской стрижкой? Или вопрос был задан по привычке?» «Женская», — пояснил я. «Почем я знаю? У нас мужской зал», — выдала парикмахерша. «Нужна женская стрижка? Вот в женском зале и спрашивайте». Потеряв к беседе интерес, парикмахерша крутанула кресло и продемонстрировала мне свою спину. странно В одном салоне работают, а цен друг друга не знают? Может, стажёр Не успел с ценами познакомиться? Я двинулась дальше по слабо освещенному вестибюлю и, добравшись до дамского зала, заглянула внутрь. Здесь интерьер был немного посовременнее. Вторую краску сменили стеновые панели из светлого пластика. Зеркала и столики остались с советских времен, а вот кресла радовали модным дизайном. Взглянув на мастеров, я подумала, что напрасно переживала за свой внешний вид. Вообще, надо сказать, что мастера Златовласки сохранились здесь с тех же советских времен. За маникюрным столиком сидела угрюмая тетка и листала каталог какого-то продовольственного магазина. Одно из кресел занимала отчаянная клиентка, решившая, несмотря ни на что, воспользоваться услугами парикмахера. Перед креслом стояла дородная баба с высокой халой на голове. Она ожесточенно орудовала ножницами. Клиентка сидела смирно, видно, не рискуя лишний раз пошевелиться. «Простите», — нерешительно произнесла я, — «Тамара сегодня работает?» Спросить цену на стрижку и тем самым привлечь внимание к себе как клиенту я побоялась. Дама с халой посмотрела на меня, и вместо ответа заорала, растягивая гласные. «Томк! Томка! К тебе клиент пришел!» Не дождавшись ответа, она снова загласила. «Томка! Томка! Тут дать -то тебе в качель! Слышь, клиент к тебе!» Из подсобного помещения вышла женщина. Я подумала, что это и есть Томка, но не тут-то было. Посмотрев на даму с халой, она спросила. «Чего орешь?» «Томка где? Клиент ее дожидается, Она таскается непонятно где!» Объяснила дама с холлой. «Небось, буфетный торчит, жирно едает!» Предположила женщина и, решив внести свою лепту, тоже заорала. «Томка! Томка! Клиент к тебе!» Пораженный происходящим, я стояла, не двигаясь, Не произнося ни слова. По переменной крики дамы с холлой, и появившиеся позже женщины длились не меньше десяти минут. Наконец за моей спиной послышался звук открывающейся двери, и, отстранив меня с прохода, в зал вплыла низкорослая толстушка неопределенного возраста со странным макияжем и не менее странной прической. Синие тени от ресниц до бровей, бордовая помада, и в довершении этого великолепия монолитный старомодный начёс на выкрашенных но и волосах это что ещё за чудо юда успела я подумать прежде чем толстушка заговорила ну и чего ор подняли слышу я не глухая подумаешь клиент мне что же прикажете с толчка вскакивать и бежать его обслуживать Подождёт ваш клиент никуда не денется я остолбенела это и есть тамара «Не может быть! В моей голове не укладывалось, как эта хабалка могла стать подругой молодой образованной Евгении. Нет, тут явно произошла какая-то ошибка. Тем временем толстушки указали на меня. мол вот она тебя дожидается». И она вежливо обратилась ко мне. «Но чего столбом стоишь? Занимай кресло». «Простите, вы Тамара?» — уточнил я. «Другой тамара у вас нет?» «Вот чудачка, кем же я еще могу быть?» «Звали-то Тамару, я пришла. Чего хотел то Стрижку альприческу?» «Мне бы поговорить с вами», — робко сообщила я цель своего визита. «Поговорить — это к психоаналитику», — заржала Тамара. «А в парикмахерскую за красотой приходят. Выбирай услугу, а уж после этого и поговорить можно, в качестве бонуса». Теперь заржали все обитатели салона. Профессиональный юморок был тут в чести. Я продолжала стоять, не зная, на что решиться. Может быть, просто волосы помыть? Эта процедура, судя по всему, самая безопасная. «Выбираю мытье волос», — заявила я. «Э, нет, так дело не пойдет», — возмутилась Тамара. «В нашем преискуранте отдельного мытья не предусмотрено. Не в бане». «Давай так, мытье с укладкой идет?» Идёт, Идёт. смирившись согласилась я. «Вот и ладненько», — потирая руки, заключила Томка. «Пойдем в помывочную». Тамара завела меня в комнату с обшарпанными стенами, накинула на плечи вафельное полотенце, от ветхости почти прозрачное. Как этой тряпочкой можно удалить воду с длинных волос, я не понимала, но решила промолчать. Тамара подвела меня к раковине, знававшей еще царя гороха, с которой свисал растянутый душевой шланг без лейки. Около раковины стоял алюминиевый бак, наполовину наполненный водой. На поверхности воды покачивался гнутый кувш, тоже алюминиевый. Тамара засучила рукава и велела мне наклонить голову. Попутно сообщила. «Воды горячей третий день нет. В баке греем». Сунув руку в бак, она добавила. «Остыл совсем. Прохладненько и помоем». «Послушайте, Тамара, предлагаю компромисс». Решительно воспротивилась я такому сервису. «Я оплачу мытье и укладку, а вместо этого мы просто поговорим. Согласны?» Томка сдернула с моих плеч полотенце и произнесла. «Чего сразу не сказала, что готова денежки ни за что выложить. Мурыжила меня тут». Обслуживать тебя заставляла. Гони деньги и пойдем в подсобку. В зале ушей лишних много. Не дадут толком пообщаться. Тамара направилась в подсобное помещение. Я плелась за ней, радуясь, что избежала необходимости принимать услуги толстухи. До подсобки мы дойти не успели. В дверях появился очередной клиент. Томка подскочила к ней с расспросами. «Чего хотели? Стрижка, покраска, укладка?» мне вы подстричься попросила женщина не подозревая на что себя обрекает проходите занимайте кресло потащила она женщину в зал а мне сказала ты подожди чуток с клиентом разберусь и до тебя очередь додет ты ведь не торопишься а совместить оба эти занятия никак нельзя на всякий случай спросила я это чтобы деньги не платить нахмурилась тонко без лишних слов Я вынула из кошелька 500 рублей и протянула Томке. С ловкостью фокусника Томка вырвала банкноты из моих рук и утопила в бездонном кармане фартука. Усадив клиентку в кресло, она приступила к выполнению профессиональных обязанностей. «Ничего, если голову мыть не будем. У нас воды горячей нет». «Лучше бы помыть», — не согласилась клиентка. «Тогда пошли». Тамара повела клиентку в помывочную. Я следовала за ней. Процедура с определением температуры воды повторилась. На мытье волос холодной водой клиентка согласилась. Тамара плеснула на волосы клиентки щедрую порцию шампуня и принялась поливать их холодной водой из бака. Женщина морщилась, но молчала. Когда процедура закончилась, Томка накинула на волосы клиентки и слевшее полотенце и велела вытираться. Кое-как справившись с задачей, клиентка заняла место у зеркала, и стрижка началась. Наконец-то у меня появилась возможность начать разговор. «Тома, расскажите, вы знакомы с девушкой по имени Евгения? Она в университете учится». «Это ты про хипарку спрашиваешь, что ли?» «И как это я сразу не догадалась? Вы же с ней похожи, как две капли воды», — радостно заявила Томка. «Вы знаете, где она сейчас живет?» — продолжала я гнуть свою линию. «Я и где раньше она жила, не знаю», — заявила Томка и обратилась к клиентке. «Тут у вас на лбу залысина. Челку подлиннее оставлю, а то будет проплешина светить». Клиентка покосилась на тумку но промолчала. Я же, не обращая внимания на своеобразный сервис Томки, продолжал расспросы а мне сказали что вы приятельствуете разве нет ну вроде того приходила она ко мне прическу сделать волосы помыть пока обслуживала болтали то да все так и подружились и снова клиентке. сзади длину убирать не буду Шею у вас жирновато, прикрыть надо клиентка снова покосилась на тумку и снова промолчала последний раз когда ее видели Это я тонко спросила. На прошлой неделе в кабачок вместе ходили. Женька там постоянно оттирается, а мне не по карману. А неделю назад она угощала, и я пошла. А клиентке выдал новую приятную подробность. «Всю голову филировать не будем. Волосы у вас и так реденькие. Особо прореживать нечего». «Делайте, что хотите», — в сердцах бросила клиентка чего возмущаться? — недумевая произнесла Томка. — Я что ли вас родила с такими волосами? мамаша спасибо скажите или папаше, кто из них вас этим добром наградил? — Где кабачок находится, подскажите отвлекла я Томку от обсуждения недостатков клиентки. — На Московской, три по три называется, хорошее местечко. Если Женька позовет, обязательно еще пойду и тебе рекомендую. Стрижка была закончена. Обмахивая клиентку все тем же мокрым полотенцем, тонко заявила. Ну вот, а вы возмущались. Какая красота получилась, несмотря на все изъяны. Прямо как куколка вы у меня стали. Расыпаться в благодарности клиентка не стала. Отдала деньги и молча удалилась. Я тоже решила не задерживаться и, последовав ее примеру, ушла, не выразив благодарности.